Глава пятнадцатая. Двадцать девятое ноября. Мир Белазов. Лос. Лохи это, они нападающие. Выдал т у м а н Были бы поумнее, хрен бы вы ушли. Съязвил я. Успокоил. Да ладно, Саш. Махнул он рукой. Сам посуди. Они придурки. Сначала из РПГ п о л и т ь стали, а потом со всех сторон в дом попёрлись. Я бы точно через гараж проник и как можно тише. Но хоть тут нам повезло, снова ответил я, что они не такие умные, как ты, оказались. В данный момент мы ехали на длинном кадиллаке в сопровождении многочисленной охраны к дому Дуна. На часах восемь утра, и надо посмотреть, что там вообще от этого самого дома осталось. Сам Дун вон сидит н а х о х л и в ш и м с я в р а б ь е м и смотрит в окно. Ох и ночка сегодня была. Сначала мы вылезли из люка прямо около заправки. Как и говорил этот телохранитель. Я, блин, так и не спросил, как его зовут, и как садовников зовут, а ведь они отстреливались-то вместе с нами, б у д ь здоров. Ну ладно, в ы л е з е л и мы, значит, и на заправку. Продавец и заправщик там, конечно, охренели от нашего вида. Я тут же позвонил в наш ангар, там всегда есть дежурная смена бойцов. Ну а те уже дальше подняли нереальный кипиш. Через пятнадцать минут на заправку подлетели первые две машины с братками Хаса, потом он сам, потом наши бойцы. Ночная смена заправки обалдела напрочь. Когда со всех сторон к ней стали подъезжать машины и из них выскакивать вооруженные до зубов пацаны, вернее сначала бандиты, у них это прям наружу написано, потом бойцы, уже наши, потом скорая приехала, потом какие-то менты, вернее полицейские. это уже Рил и д у м сделали позвонку и сюда прикатило высокое начальство. Заправку забили тачками напрочь. Часть из них тут же поехали в дом к Дуну. Двое ребят вернулись и сказали, что нападавшие ушли, там только трупы и разгром. Те, кто там остались, вызвали пожарных, полицейские приехали сами, так как грохот от стрельбы стоял на всю округу и ее слышал не только глухой. Кстати говоря, полицейские чуть было не взяли в оборот братков Хаса. Клё п а садовникам туда поехали и разрулили ситуацию. Наши тушки тут же погрузили в машины и повезли раненых в больницу, а остальных в дом Крилу. Да смешно, конечно. Но дом Урила точно был шикарнее и больше, чем Удуна. Но мы все были настолько уставшие, что нам как-то недорассматриваний было. Еще через пару часов, когда мы уже поели, привели себя в порядок и спали, прикатили наши пацаны из т а у с а т у м а н Грач, Васки, короче, дом оказался забит почти под завязку. Кас в ы с т а в и л а ц е п л е н и е вокруг дома своих братков, так что мы точно были в безопасности. Да и сомневаюсь я, что на нас могли бы напасть уже тут повторно. Жон, директоров, Светку, Булата, Рила и дом работников. С утра мы отправили в наш мир. Пусть там отдохнут и придут в себя. Нечего им тут делать. Ну а мы пока постараемся выяснить, кто это такой смелый и отчаянный, что решил напасть на дом. д у н от поездки пока отказался. Кстати говоря, детей директоров тоже сегодня с утра переправят в наш мир для безопасности. Нам нужно обязательно совсем этим разобраться. Сейчас восемь утра, и мы едем смотреть, что там от дом а осталось. За секретаршей и курьером Братковхас отправили сразу ночью. Секретаршу выцепили прямо из постели, надавав по зубам ее мужику, и увезли в ангар, н а д е ю с ь ее не грохнули. Курьеры еще ищут, но найдут точно. Свою личку я отпустил, только Слива изъявил желание остаться со мной. л е ш и й и с о б р а в ц ы укатили в наш мир. Сейчас вон кирпич сням и тут. Вот мы снова съезжаем с этой трассы едем по дороге, которая ведет дому господина Дуна. Да уж, я тут на повороте в окно посмотрел, сколько с нами едет машин. насчитал семь тачек, все забиты бойцами и бандитами вперемешку. Впереди полицейский к о р д о н зашипел а р а ц и я голосом Хаса. Потянувшись, я увидел, что мы как раз подъезжаем к месту, где вчера взорвали полицейские машины, когда они ехали к нам по чему-то вызову. Остановились. В первой машине подошли трое полицейских. От первой машины, где сидел Хас. Одного из полицейских отправили к а дилаку, пару слов Дона и мы едем дальше. Потихоньку проехали мимо места взрыва полицейских машин. Да, у ж в о н и четыре р а с к р о ч е н н ы е тачки, тропов уже нет. Зато есть много других полицейских. Стоит парочка микроавтобусов и там по кустам и окрестностям ходят мужики в белых халатах. Эксперты они там или еще кто, я не знаю. Ну а мы покатили дальше. Подъехав к дому, увидели на территории парочку пожарных машин. Одну скорую помощь, три труповозки, две черных Ауди а 6 выпуска нашего завода, спиток полицейских машин и много людей в полицейской форме. Как только Дуну открыли дверь и он выбрался из кадиллака, к нему сразу подошли несколько мужчин, двое из них явно какие-то полицейские генералы, а еще трое в штатском. Некоторых из них я знал, а они знали меня. Обменялись рукопожатиями и приветствиями, и д у н а эта компания тут же отвела в сторону. Пошли посмотрим, вздохнув, сказал я ребятам. Обошли пожарные машины, которые перекрывали нам весь вид на дом. Кстати говоря, половины этих красивых туй и пальм не было. Это мы что ли с тобой их все почикали? удивленно спросила у меня Слива. Я ничего не ответил, только вздохнул. х р е н а с е вы тут повоевали? с изумлением произнес Туман. А Грач крепко выругался. В глаза сразу бросились шесть о с т а в о в сгоревших машин. В двух из них отчетливо угадывались контуры Пан Амеры и Кадиллака. Один из черокезов еще дымится, видать его недавно потушили. Во, н пожарный, сматывает шланги. Я еще подошел к машинам, посмотрел на них. Да уж слов нет, одни эмоции. В кузове куча дырок, дверей нет, салон полностью выгорел. Да она вся нахрен сгорела. Задницы у Кадиллака нет, видать бак хорошо рванул. Да и два мерины, которые тут стояли в момент нашего приезда, и две чероки тоже, черные остовы. Из РПГ влепили, услышал я голос Сливы. Повернувшись, увидел, как он показывает и рассказывает нашим ребятам, откуда по нам велся огонь. Вон там и ы сани сидели, показал он рукой на окно, а вон там пулеметчик сидел. Он резко развернулся и показал на забор. Я посмотрел на лицевую стену дома господина Дуна. Балкон второго этажа был хорошо так закопчен. Левое крыло выгорело. Во, н двое пожарных выкидывает из окон различные барахло, и туда с земли тянутся два брансбойта. Видать, до сих пор проливают водой. И вся стена в п у л е в ы х отметинах. Ну, прям живого места нет. Я даже не знаю, как это назвать. Такое ощущение, что напавшие на дом стреляли лишь бы в дом попасть и разрешетили его полностью, но и само собой ни одного целого стекла. На асфальте перед домом много следов крови. Это точно кровь напавших и наша с о с л и в а я работа. Мы как раз отстреливались с этой стороны. Слива продолжал экскурсию, а я стоял и охреневал от вида дома. Шесть сгоревших тачек и полностью изувеченная стена огромного дома впечатлит кого угодно. Хотя думаю с других сторон дома такая же ситуация. Интересно, господин Дун снесет его и построит новый. Или будет этот ремонтировать тут же пипец прям его весь нужно штукатурить или ч т о т а м о б л и ц о в к у дома менять про разгром внутри я вообще молчу а вот и большая лужа крови недалеко от кадилака это того чувака который хотел бросить гранату и я его грохнул но его граната взорвала кадилак б л я т ь такие тачки были я еще раз сожалению посмотрел на остров Панамеры и вздохнув пошел в дом через вынесенную взрывом входную дверь Следом за мной не громко переговариваясь вошли остальные пацаны. Тут внутри вообще бедлам. Все разворочено, расстреляно, уничтожена вся отделка и мебель. Множество стреляных н гильз. И в некоторых местах видна засохшаяя с кровь. Это уже телохранителей садовника. По полу также тянутся к у ч а бронзбойтов. Часть из них идет на второй этаж, часть на минус первый этаж. Народу тоже хватает и пожарные, и какие-то менты и несколько людей в штатском. Вот тут мы ныкались, негромко сказал я, когда мужики подошли и встали рядом со мной. Ага, подтвердил Слива. в о н наш диванчик, там даже мой рожок валяется. С этими словами он подошел и поднял с пола пустой магазин от к а л а ш а Как же вы тут выжили-то? о ш а р а ш е н н о с п р о с и л грач. Тут же живого места нет, даже на потолке п у л е в ы е Я же говорю, нападавшие лохи. Сморщился Туман. В воздухе до сих пор чувствовался отчетливый запах взрывчатки и г а р и Твою же мать! услышали мы сзади голос. Повернувшись, я увидел, как в сопровождении высоких чинов полицейских внутрь дома заходит господин Дум. Он просто впал в небольшой ступор, осматривая холл, вернее то, что от него осталось. Как раз в этот момент со второго этажа с большим грохотом сюда вниз скинули остатки бильярдного стола и пару диванов. Да, если б не б ы л а т нас бы там по кусочкам собирали. Напавших было человек тридцать, негромко сказал господин Дум, разглядывая лежавшую на полу расстрелянную и разбитую хрустальную люстру. Они говорят, кивок головы на ближайшего к нему полицейского, что около двадцати человек выположили. Тела где? Тут же спросил Туман. Десять человек в морге, ответил этот полицейский Чин. Указ лет пятидесяти пяти шестидесяти, но по следам на газоне вокруг дома убитых было больше. Скорее всего остальных они утащили с собой, этих просто не успели. Мы можем посмотреть на тела? – спросил я. Вернее, на их фотографии. Дадим нашим людям, может, кто-нибудь кого-то из них узнает? Полицейский тут же посмотрел на Дуну и тот сказал: всю информацию, которую узнаете, давайте ему. Он показал мне пальцем. Или им. Палец переместился на т у м а н и х а с а Хорошо. Мне очень жаль, что так с домом, сказал я Дуну. Мне тоже жаль. Произнёс он как-то жалобно, затем не весело усмехнулся и сказал: л п а н а м е р а и к а Дилак были красивые машины». Я как-то тоже не весело улыбнулся. Эти сволочи ограбили дом, продолжил Дун, и пытались его сжечь. Хорошо, что ещё полицейские приехали, пожарные. Затем он резко развернулся к стоящим сзади него полицейским, к р у с т н у в битым стеклом, и сказал: «Выясните, кто на нас напал. Обязательно выясните. Вернее, кто их сюда отправил». Иначе, если они их найдут первыми, кивок в нашу сторону. Хасашу смехнулся. Вам некого будет допрашивать, и вы своими вопросами будете доставать их. Полицейские дружно кивнули и покосились на нас. После того, как мы осмотрели дом, вернее то, что от него осталось, Туман настоял на том, чтобы я и дом перешли в наш мир. Я, конечно, пытался возразить, типа "Тут дел много", но у Тумана было такое выражение лица. Что мне показалось, что если я скажу еще хоть слово, он прикажет бойцам схватить меня, связать, закинуть в тачку и перевезти в наш мир. Короче, спорить я с ним не стал. н у а господин Дум согласился сразу. Крутой нрав нашего Туман он знает. Да и его родня вся уже у нас, так что в десять утра мы были уже в Таусе. В общем, Саша, отдыхай, набирайся сил, мы разберемся, что там за х р е н а на вас напали. Сказал мне на прощании Туман, когда привезли меня к моему дому. И пока думаю, тебе не стоит переходить в мир Белазов. Валер, мля, я начал заводиться. Ты понимаешь, что там дел в о Я показал рукой выше своей головы. п о н и м а ю спокойно ответил Туман. Но если тебя там грохнут, плохо будет всем. Так что я, как твой начальник службы безопасности, приказываю тебе сидеть тут. Все б а з а р о кончен. И он, развернувшись, пошел к длинному кадиллаку. Да, только и выдохнул стоящий рядом со мной Няма. Иди, отсыпайся. Молять. Вот уж угораздило таковото совершить покушение на нас в данный момент. То, что нас троих хотели банально грохнуть, я даже не сомневался. Но перед этим они наверняка хотели выудить у нас какую-то информацию. Иначе они не атаковали бы дом, а элементарно расстреляли бы его из гранатометов. И этот первый выстрел в бильярдную, скорее всего, был не то чтобы ошибочным. Скорее всего, этот г а р н а т о м е т ч и к м а т и в о просто поспешил. Вот то на нас напал. В голове была куча вопросов. Развернувшись, я зашел в подъезд и поплелся домой. В квартире меня уже ждали Светка и Булат. Я даже есть не стал, р а з д е л с я и плюхнулся в кровать. Слишком большое напряжение я перенес этой ночью. Да и с в е т к у о н плющит. Едва лег в кровать, как через минуту ко мне юркнул и Светка. Булат раньше нас улегся на коврик и начал потихонечку посапывать. Сейчас нам надо выспаться, отдохнуть, а потом уже на свежую голову думать, как и что.